Иная жизнь. Сентиментальная повесть. Глава первая. Начало. Мой друг Красноперов ехал во Францию, чтобы поработать над архивами Бунина. Уже в Стокгольме он почувствовал, что находится за границей. До вылета оставалось три часа. Летчики пили джин в баре аэровокзала. Стюардесса, лежа в шезлонге, читала муму. Пассажиры играли в карты, штопали и тихо напевали. Мой друг вздохнул и направился к стадиону уливи День был теплый и солнечный, пахло горячим автомобилем, баскетбольными кедами и жильем, где спят, не раздеваясь. Красноперов закурил, огонек был едва заметен на солнце. «Как странно», — думал он, — «чужая жизнь, а я здесь только гость. Уеду, все исчезнет. Не будет здания ратуши, не будет ярко выкрашенных газгольдеров, не будет рекламы таблеток от кашля». Не будет шофера с усами, который ест землянику из пакета. Не будет цветного изображения Лолы Бриджиды в кабине за его спиной. А может быть, что-то останется? Все останется, а меня как раз не будет. Останется мостовая, припадет к иным, незнакомым ботинкам. Стекла забудут мое отражение. И в голубом красивом небе бесследно растает дымок сигареты по мир. Иная жизнь, чужие люди, тайна. Глава вторая. Чужие люди. Впервые он познал чужую жизнь лет двадцать пять тому назад. Однажды в их квартиру пришли муляры. Они несли ведро, стремянку и кисть, большую, как подсолнух. Они были грязные и мрачные, эти неопохмелившиеся муляры. Они переговаривались между собой на иностранном языке. Например, один сказал «Калатун меня бьет». Другой ответил «Мотор на ходу вырубается». Родители Красноперова засуетились. Папа тоже вдруг заговорил на иностранном языке. «Сообразим, братва!» — задорно крикнул непьющий папа. И ринулся за водкой. А мама осталась в комнате, наблюдать, чтобы маляры не украли серебряные ложки. Затем вернулся папа. Он чокнулся с малярами, воскликнув «Ах ты гой, еси!» или что-то в этом роде. Папа хотел угодить малярам и даже негромко выругался. Мама безуспешно предлагала им яблочный конфитюр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 Глава третья. Что бы это значило? Красноперов шел по набережной Меллерстранд. Из ближайшего кафе доносились звуки вибрафона, вспыхивали и гасли огни реклам. Через висячий мостик проходила юная женщина с цветами. У нее были печальные глаза и розовая кожа. Она взглянула на Красноперова и пошла дальше, еще стройнее, чем была. Она достигла середины моста и бросилась в реку.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 однообразие московских новостроек широкий размах волжской поймы надежная простота телег и колодцев красноперов будь мужчиной произнес человек кто вы твоя партийная совесть объясните мне что здесь происходит на моих глазах три человека умышленно лишили себя жизни незнакомец улыбнулся и голосом вокзального диктора произнес вопреки кажущемуся благополучию на западе растет число самоубийств и добавил «Своя правда от 6 декабря. Разве ты, Красноперов, газет не читаешь?» «Я читаю. Значит, все это более или менее нормально?» «Абсолютно нормально. Скандинавия задыхается в тисках идейного кризиса. Московский комсомолец от 12 июля». «Мне, знаете ли, на аэродром пора». «Прощай, Красноперов. Зря в баскетбол не играешь. Фактура у тебя подходящая». «А я играю!» — живо возразил Красноперов.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 Он неизменно заходил в дверь последним, независимые дерзкие люди очень ему импонировали. Десять лет назад его кумиром был Андрей Репчук. Они познакомились в казарме Страйбата. Красноперов был новобранцем, а Репчук донашивал третью пару хлопчатобумажного обмундирования. Произошло это зимой. Репчук явился в заснеженный поселок с очередной гауптвахты. Он был худой и загорелый среди зимы, триумфатор по виду. Рядом, опережая слухи, шла девушка. Она была такая легкая и воздушная на фоне пожарного стенда. Ее следы на заснеженном трапе казались чудом. Новобранцы столпились возле гимнастических брусьев. Рябчук прикурил одневального, затем, сопровождаемый восхищенным безмолвием, достиг тридцатиместной палатки, которая чернела на отшибе. Летом здесь размещалась батальонная футбольная команда. Осенью спортсмены разъехались, заколотив палатку досками. Рябчук без натуги оторвал эти доски и проник. Нары были завалены матрасами, из которых торчала сена. В углу лежали сырые грязные подушки. Рябчук потрогал матрасы и сказал «Это не пух». Затем коснулся наволочек и добавил «Это не батист». Потом он забил вход изнутри, Поломал грубый стол, на котором была вырезана однообразная матерщина, растопил им печь и зажил до утра. Всю ночь из трубы шел дым. Всю ночь желтели окна казармы. Солдаты не могли уснуть. Знали, что в двух шагах, под холодным брезентом, торжествуют отвага и удаль. Безграничная нежность южанина и упорство гвардейца. на утро Репчук оторвал доски и вышел, шатаясь, бледный и слабый. В трех метрах от палатки, был расположен финиш ежегодного лыжного кросса. Желтела тумбочка с медикаментами, рядом толпились офицеры. В руках подполковника Гречнева сиял хронометр. Андрей Рябчук вернулся, пятясь. Его обнаружили через неделю. «Прощайся, шалавой и едем на гоуптвахту кричал майор Анохин. Марина не плакала. Она только махала Андрею рукой. Грубость ее не задела. Рябчук направлялся к военной машине без шапки, с поцарапанным лицом. Вид у него был счастливый и хамский. Даже конвоиры завидовали ему. Рябчук прошел мимо, едва не задев Красноперова, роняя на будущего филолога отблеск чужой, замечательной и таинственной жизни. С тех пор они не виделись. Рябчука увезли на Гауптвафту, а Красноперов через несколько дней был откомандирован в Ленинград. Его назначили завклубом при штабе. Глава шестая. Совсем-совсем черный. Возле самолета белели окурки. На площадке трапа царила стюардесса. Ту-124 был ей к лицу. Через минуту она шла вдоль кресел, проверяя, застегнуты ли ремни. Слушаться ее было приятно. У стюардессы были манеры кинозвезды. Голубое форменное платье казалось случайной обузой. Красноперов заглянул в иллюминатор. Лопасти винта образовали мерцающий круг. Трава пригнулась к земле.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 — Еще как, — ответил негр, — просто жуть. Однажды я ехал на мопеде к своей девчонке. А из джунглей как выскочит тигр, да как бросится на меня. И снова достиг Красноперова отголосок чужой, непонятной, таинственной жизни. Он расслышал грохот накаленных солнцем барабанов, увидел пробковые шлемы, блестящую от крокодилов воду Замбези, и полосатых тигров, грациозных, хищных, самоуверенных, как девушки на фестивале МОД. «Чужая жизнь», — подумал Красноперов, — «тайна». Глава седьмая. Нищий. Это было сразу после войны. В квартиру постучался нищий. Накануне праздновали мамин день рождения. Все решили, что вернулся Мухолович, доедать заливное. Мама отворила дверь, растерялась. С тревогой оставила нищего в прихожей, где лежали меховые шапки, Дрожащими руками налила стакан алабашлы. Нищий ждал. Он был в рваном плаще, следов увечья не было заметно. Нищий молчал, заполнив собой все пространство отдельной квартиры. Гнетущая тишина опустилась на плечи. Тишина давила, обжигала лицо. От этой тишины ныл крестец. Мама вынесла стакан на чайном блюдце. Нищий также, глядя в пол, сказал «Я не пью, мамаша. Дайте хлеба». Потом Краснопёров часто видел нищих. Как-то раз в пригородную электричку зашёл человек. Он развернул бесстыжие меха гармошки и запел «Вас пятнадцать копеек не устроит, мне же это доход трудовой». Это был фальшивый нищий, почти артист. А вот того парня, без следов увечья, Краснопёров запомнил и тишину в коридоре, и обмерших зажиточных родителей. В этот момент пилот обернулся и спросил «Налево? Направо?» в мгновение был слышен четкий пульс компьютеров направо закричали те кто уже летал по этому маршруту глава восемь куда ехать в орли красноперова поджидал с обкор известий дебаширин его манерам соответствовал особый генеральский падеж, который дебаширин использовал в разговоре как чувствуем себя поинтересовался он отлично благодарю вас а выглядим неважно «Все-таки дорога. Может быть, у вас просто интеллигентное лицо?» «Не исключено», — смущенно выговорил Красноперов. Они пересекли залитую солнцем гладь аэродрома, на шоссе их поджидала машина. «Куда ехать, месье?» — спросил шофер. «В Париж?» «А где это?» — спросил шофер. «Налево, направо?» «Ох уж это мне французское легкомыслие!» — проворчал Гебоширин и вслух указал. «Поезжайте на северо-запад». «А где тут северо-запад?» удивился шофер я в этих местах полгода не был идиот простонал дебоширин тут все изменилось сказал шофер ноки гельбан открыли у дороги где теперь северо запад туумани приложу а где он был раньше спросил дебоширин там сейчас багажный конвейер ответил шофер вон эйфелева башня закричал красноперов я ее сразу узнал прекрасный ориентир какая еще эйфелева башня возразил шофер да ничего подобного Это станина для американской баллистической ракеты. «Поезжайте», — сказал Дебоширин. «Сориентируемся в дороге». Глава девятая. В Париже. Они летели по узкому и ровному, как выстрел шоссе, мимо густых зарослей жимолости. Ветки с шуршанием задевали борта автомобиля. Белые сияющие воды УАЗы несли изысканный груз облаков. Иногда... Дорога сбрасывала гнет полосатой запутанной тени кустарников, и тогда солнце отчаянно бросалось под колеса новенького Рено. У обочины косо стояла машина. Хозяин, нагнувшись, притирал клапана. «Как ехать в Париж?» — спросил дебаширин Хозяин шевельнул губами и кончиком сигареты указал направление. «Разворачивайся», — сказал шоферу дебаширин Они развернулись и поехали дальше. Вдоль шоссе стояли дома под красной черепицей,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 С горя запил, все дела забросил, партийный выговор схватил. Зато пожил как человек по-нашему, по-русски. Через несколько минут они достигли Парижа. Промчались вдоль решеток Люксембургского сада. «Хватит», — говорил Дебоширин, — «надоело. Балаган, а не держава. Вот, например, говорят, стриптиз, стриптиз. Да что особенного? Видел я ихний стриптиз. То ли дело зори на Брянщине. Выйдешь, бывало, на дальний плес. Малиновки поют. Благодать. А что стриптиз?» «Вырождается ихний стриптиз. Фанданга подвизается мадемуазель Бубу. Раздетая девка, не больше». То ли дело мадемуазель Кики, оставившая сцену после замужества. Та была поистине обнаженной, и обе в подметки не годились мадемуазель Лили. Лили была совершенно голой. Рено затормозил у помпезных ворот отеля невеста-моряка. «Ну вот», — сказал Дебоширин, — «приехали. Тут вам забронирован номер». Отдохните, примите ванну. К семи вас будет ожидать месье Трюмо. Увидите его в пресс-баре. Трюмо — известный французский поэт, композитор, режиссер. Трюмо расскажет вам о бунинских архивах. — Мерси, — сказал Красноперов. — Вы очень любезны. — Надеюсь, вам здесь понравится. Отличная кухня, просторные номера. Главное — обратите внимание на их хозяйку. — Непременно, — сказал Красноперов. — Мерси. — Ну, до вечера. Глава десятая. Сновидение. Лифт, тихонько звяко, остановился на площадке шестого этажа. Филолог отворил дверь, принял душ, заказал себе в номер омлет и бутылку кефира. В дверь постучали. «Как чувствует себя русский гость?» — поинтересовалась хозяйка. Хозяйка была стройная, высокая и легкая, тень кипариса. Она стояла на пороге, при этом мучалась ему навстречу, одновременно пятилась назад. а глаза ее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 по бульвару Капуцинов шел уж Он был в свитере и застиранных джинсах. Нарядные девицы, глядя ему вслед, кричали «Рожденный ползать, летать не может и не хочет», — реагировал уж затем серьезно добавлял «Песня о Соколе далеко не лучшая у Горького, как минимум в художественном отношении, если разуметь под художественностью комплекс средств, усиливающих эмоциональное воздействие на читателя».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 Глава одиннадцатая. Нельзя. Филолог проснулся, обрел сосредоточенность, сунул ноги в остывшие шлепанцы, подошел к окну. День замирая тянулся к вечеру. Сумерки прятались в каменных нишах, тени каштанов упали на мостовую. Красноперов надел чистую сорочку и повязал галстук, затем спустился в холл. Его внимание привлек газетный киоск. Среди пестрых журнальных обложек филолог заметил книги на русском языке мелькнула знакомая фамилия живага он двинулся к прилавку кто то сразу же взял его за руку красноперов соскучившись обернулся цилиндр галифе парусиновые тапки цинковые строгие глаза кожа цвета воды на столе президиума не покупай внятно шепнул человек категорически но почему спросил красноперов по известным причинам а, -а, -а что угодно только не это Вот, например, порнографические журналы, бери хоть целую дюжину. Эва на обложке. Теродактиль живет с канарейкой. Покупай на здоровье. А этого доктора? Ни в коем случае. Но кто вы? Твоя совесть, Красноперов. Вы что, следите за мной? Без и покоя. Ну почему? Зачем? Работа. С внезапной грустью произнес человек. И одеты вы как-то странно. Странно одет?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 — Ладно, — сказал человек, — можешь идти, а книгу не покупай, ничего особенного. От умного человека слышал на допросе. — Мне обидно за вас, — сказал Красноперов. — Ерунда, я заочно на сторожа учусь, специальность освою и брошу это дело к чертовой матери. Глава двенадцатая. И дыма не осталось. Человек в галифе, распахнув тяжелые двери, удалился. Вечернее солнце припадало к окнам и бортам автомобилей. Вспыхивали и гасли разноцветные огни реклам, часы на фронтоне Королевской библиотеки пробили семь. Человек в галифе остановился и сунул руку за пазуху. Там, в духоте, нащупал он стофранковую купюру, приколотую английской булавкой. Подержав купюру на ладони, он задумался. Потом решительно шагнул к сияющим витринам универсального магазина «Балансиага». Через десять минут он вышел оттуда, взволнованный и порозовевший. В руках у него была коробка, перевязанная голубой лентой. Оставалось еще двадцать франков и порыв. Мужчина перешел через дорогу и купил у рыбного лотка баночку сардин в томате. Сунув ее в карман галифе, мужчина зашагал домой. Он чувствовал бедром холодную тяжесть консервов. Ощущал сквозь картон прохладу нейлоновой рубашки. Дома он швырнул цилиндр в угол, разорвал зубами голубую ленту, стащил через голову полинявшую бобочку, затем, содрогаясь, облачился в нейлон. Холодная ткань прикасалась на сгибах к бесталанной душе его. Рубаха излучала приятный мерцающий свет. Ее великолепие казалось дерзостью на фоне убогих стен и закопченного потолка. Встревоженно тикал будильник, на обоях шелестели сальные пятна. Человек в нейлоновой рубахе подошел к столу, вынул из кармана баночку сардин, достал консервный нож, затем решительным движением вспорол податливую жесть. После этого он вскрикнул, уронил руки и несколько минут сидел без движения. На груди его медленно расплывалось пятно томатного сока. Он не заметил, как прошел час. Встал, принес из кухни эмалированный тазик, Налил туда бензина из канистры, принадлежащей соседу, водителю школьного автобуса. Затем осторожно снял рубаху и начал полоскать ее в тазу. Сначала исчезло пятно, вслед за этим начисто растворилась сорочка, и только пуговицы, отвратительной белой горкой, лежали на дне. Полуодетый человек шел вдоль коридора. Вся жизнь, полная разочарования, мерзости и кошмара, толпилась хохоча у него за спиной. Человека прокинул бензин в унитаз. Пуговицы звякнули о кашель. Он на мгновение задумался, потом ослабил ремень и спустил галифе. Гладкой прохладой стульчак напоминал об утрате. Человек достал тупиросу, закурил и чуть отстранившись в бок, уронил спичку. Раздался взрыв. Пламя, как недорезанный гусь, вырвалось из унитаза. Полуодетый человек в стреноженной диагоналевыми галифе рванулся и упал через минуту все было кончено лишь в унитазе чернела горсточка пепла глава тринадцать разговоры в баре отеля красноперова поджидал сапкор дебаширин рядом сидел мужчина в полотняном костюме завидев советского филолога оба встали где вы пропадаете сказал дебаширин мы ждем разрешите представить вам месье тремо Он любезно согласился вас консультировать». Бармен протянул Красноперову фужер с зеленоватым напитком и два ореха. В баре становилось тесно, над головами шумел вентилятор. «Как вы устроились спросил Дебоширин. «Надеюсь, прилично?» «Вполне», — ответил Красноперов. «Благодарю». «Вы рекомендовали мне присмотреться к хозяйке. В чем дело?» «Ха! У нее же Льюис!» — вскричал дебаширин «Не понимаю. Ну, Льюис!» «Бытовичок, сифон!» «Господи!» — подумал филолог. «Как хорошо, что я оробел! Какое счастье, что я противен женщинам!» Глава четырнадцатая. Лирическое отступление. Красноперов всегда их боялся. То есть он понимал, что когда-нибудь женится. Женить бы на базе обоюдной спокойной приязни. Вырастет сына, приобретет в кредит телевизор, изменит привычки, но все-таки он их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 Купишь что-то, вручишь, и себя же неестественным образом порадуешь. Загадка. Однажды Красноперов ужинал в знакомой профессорской семье. Старик-профессор расшалился, лаял, кукарекал. Его жена гостям подкладывала торт, дочка меняла пластинки. Засиделись, взглянули на часы половин третьего. Автобусы не ходят, такси не поймаешь, суббота. Квартира большая, постелили филологу между роялем и стереоустановкой. Наутро поднялся Красноперов, выпил чаю, хотел уходить, и вдруг замечает. Как-то странно дочурка поглядывает, папаша косится, мать, наоборот, опускает глаза. Короче, все непросто. И дочка в байковом халате. Это к по-семейному. Как будто ждут чего-то. Может быть, совместных действий? В общем, удрал Красноперов, и больше в этом доме не появлялся. Глава пятнадцатая. Разговоры. Продолжение. «Во Франции очень распространены инфекционные болезни», многозначительно подмигнул Дебоширин. «В колчане Амура попадаются отравленные стрелы», добавил Трюмо, затем спросил. «А как с этим делом в России?» «Венерические болезни изжиты», — отчеканил Красноперов. «Нравственность повышается ежегодно». «Нашел чем хвастать», — проворчал Трюмо. «Здравоохранение в нашей стране достигло пропаганда?»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 сказал дебаширин «В центре моей диссертации, продолжил Трюмо, лежит окулистический разбор сказки «Красная шапочка». «Чуть подробнее», заинтересовался наш герой. «Не выпит ли?» сказал дебаширин Я выдвинул, продолжал месье Трюмо, оригинальную идею. Я сумел доказать, что у внучки не могло быть «красной шапочки». Известно, что красный цвет отпугивает волков. Недаром охотники пользуются заграждениями, увешанными красными флажками. Волк не решился бы съесть обладательницу красной шапочки, отсюда вывод. Либо там фигурирует не волк, а бык, но это противоречит фабуле Перро, либо волк был дальтоником. «Меня чрезвычайно заинтересовало ваше открытие», — произнес Красноперов. «В дальнейшем я намерен подвергнуть окулистическому разбору красные и черные стендали, а потом и зеленые цепочки Матвеева». «За ваш успех», — произнес Красноперов дебаширин позвал официанта и заказал три бифштекса. Бармен, выдвинув антенну транзисторного приемника, слушал джаз. Парни в замшевых куртках столпились у телевизора. На экране сборная «Дижона» проигрывала тайм. Наиболее темпераментные болельщики кричали и жестикулировали. Официант принес металлические тарелки с бифштексами. Дебоширин ковырнул мясо вилкой и сказал «Из-за такой говядины вспыхнул мятеж на броненосца Потемкин». «Пропаганда?» — насторожился эссеист. «А мне нравится», — произнес Красноперов. «Вы давно из Союза?» «Пятнадцать лет на чужбине», — ответил Дебоширин. «Тогда все ясно», — улыбнулся наш герой. Сборная Дижона уверенно проиграла. Парни в замшевых куртках окружили электрический бильярд цин, -цин. Разговор между Красноперовым и Трюмо принял строго научный характер. «Кавка!» — восклицал Трюмо. «Федин!» — с улыбкой парировал Красноперов. «Феллини!» не унимался эссеист. — Эльдар Рязанов! — звучало в ответ. — Сальвадор Дали! — Нолбандян! — Ягоди Минухин! — Пожлаков! — Бунин! — выкрикнули они хором. — Ах, да! — произнес Красноперов. — Бунин! — Конечно же, Бунин! Ведь меня, собственно, интересуют архивы Бунина! Глава шестнадцатая. Речь о Бунине. — Бунин? — переспросил Трюмо. Знавал я этого Бунина в Грассе, все писал чего-то. Он самый. Бывало, пишет, пишет и чего, думаю, пишет. Раз не удержался, заглянул через плечо, а там жизнь Арсеньева. Если можно, чуть подробнее, сказал Красноперов. Этот Бунин все на родину стремился. Зимою глянет из окна, вздохнет и скажет, а на Орловщине сейчас, поди июнь, малиновки поют, цветы благоухают. Красноперов прослезился, Дебоширин всхлипнул. — Однажды, — продолжал Тремо, — Ивану Алексеевичу было сновидение, как будто Успенский собор покрасили целиком зеленой гуашью. Проснулся Бунин, ногами затопал, едва успокоили. Красноперов записал все это, потом сказал. — Меня, собственно, интересуют архивы Бунина. Переписка с Муромцевой, черновики темных аллей, фотоснимки. — Что может быть проще? — сказал Тремо. — Архивы находятся в Грассе. Там письма, черновики, фотографии, личные вещи, обувь. Завтра садимся в машину и едем». «Чудесно», — сказал Краснопёров. «Замечательно. В своей диссертации я использую термин «духовная репатриация Бунина». Я хочу доказать, что нотки архаизма в творчестве Бунина заведомо обусловили судьбу эмигранта, но хотя физически Бунин скончался в Грассе, морально он принадлежит России». «Пропаганда?» — встрепенул Сутремон. «Отказываюсь ехать. То есть не покажу дороги». — Господа! — вмешался дебаширин Что я слышу? Опять политика. Давайте лучше выпьем и рванем к Максиму. Там новое ревю. — Я не поеду, — испуганно сказал Красноперов. — У меня дела. — Какие? — В бане стирка. — Вы не романтик, — сказал Дебоширин. — Это грустно. Быть в Париже и не заглянуть к Максиму — это все равно, что посетить Союз и не увидеть Мавзолея. Глава семнадцатая. Пойду к Максиму я. Был ли Красноперов романтиком? Не был. Когда-то студенты-филологи праздновали Новый год в общежитии. Спать легли под утро. Красноперов разделся, снял носки, затем аккуратно повесил их на елку. Днем возмущенные сокурсники чуть его не побили. «Едем — Едем, — твердил Дебоширин, — реализуем гарантированные конституции право на отдых. — Не могу, — отвечал Красноперов. — Француз подумает, что мы не умеем культурно отдыхать, только вкалываем целыми днями, голосуем и сдаем бутылки. — Виноват, — сказал Красноперов. — Не могу. — Совесть не позволяет. У меня жесткий график. Вы должны понять. Приношу свои извинения, господа. Однако, — задумался филолог, — уеду я из Парижа навсегда. и Едва ли когда-нибудь вернусь. Вдруг что-то самое главное проносится мимо. Автомашины, женщины, иллюзии. Может быть... Реальная жизнь именно там, в джазовом омуте, в сверкающей путанице неоновых огней, в элегантной сутолоке фраков и обнаженных плеч, может быть там настоящая жизнь, а все остальное миф и химера? Ну хорошо, съем я еще две тысячи голубцов, выпью две тысячи бутылок кефира, изношу пятнадцать темно-серых костюмов, а счастья так и не увижу. Сон, телевизор, работа, цветные фотографии в огоньке, Казалось бы, во Францию случайно занесло. А что я видел? Да ничего хорошего. Может, поехать? Нет, ни в коем случае нельзя. И ни о чем говорить. Все, не еду. А может быть, рискнуть? Глава восемнадцатая. Чрево Парижа. Стройный паренек у мундире отворил дверцу фисташкового рено. Красноперов и его спутники, подхваченные джазовым вихрем, шагнули на тротуар. «Бонжор, месье!» — приветливо сказал швейцар у входа. «Здравствуй, товарищ!» — ответил филолог и тут же подарил швейцару золотые часы с монограммой. Француз улыбнулся и, не без колебаний, преподнес в ответ зеленый талончик метрополитена. Красноперов прослезился. Окунувшись в холодную пучину зеркал, друзья направились к широкой мраморной лестнице. Ковровая дорожка вывела их под своды центрального зала. В полумраке белели столы, Тени прятались в изгибах лепных карнизов, плечи женщин, манжеты кавалеров, глаза негритянских джазистов сверкали в темноте, утвердив ее и опровергнув. Кларнетист Ред Барни напряженно сверлил тишину, у контрабаса вибрировал Оден Раф, над барабанами парил Джо марелла сам Чик Ланкастер падал на клавиши рояля. Инструмент был чем-то похож на хозяина. Лакеи скользили по залу, огибая танцующих. Друзья заняли столик под вечно зеленым растением из хлорвинила. Сразу же, как тайный помысел, возник гарсон. Друзья заказали филе росини, сыр шарье и потроха а кан. Сейчас бы молока парно и харьковских галушек, неуверенно выговорил Дебоширин. Оркестр исполнил сентябрь в Париже. Песенку о любви, разлуке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 выпивает глава девятнадцать большие люди красноперов избегал знаменитостей когда то еще будучи аспирантом филфака он напечатал статью это была рецензия на книгу молодого талантливого писателя рецензия получилась восторженная и вот раздается телефонный звонок да говорит красноперов слушаю извините вас автор беспокоит хочу поблагодарить от всей души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 Стал мрачнеть, сунул очки в боковой карман, взглянул на филолога побелевшими глазами и тихим шепотом молвил. «Ты зачем это, сволочь, донос написал?» «Вы перепутали», — сказал Красноперов. «Я наоборот. Убью!» — замахиваясь, крикнул писатель. Красноперов охнул, ноги его царапнули скатерть, огромная люстра косо косорванулась в бок, дюралевый стульчик выпорхнул, как гусь из-под телеги. Через секунду появился милиционер. Филолог прижимал губам салфетку, писатель размахивал удостоверением члена Союза. Посетители испуганно молчали. Красноперов положил салфетку и вышел. Она разворачивалась, шурша и вздрагивая. Глава двадцатая. Богиня слева. «Взгляните налево!» — сказал Дебоширин. Красноперов рассеянно огляделся. Рядом...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 Обломок граммофонного диска Ржавый велосипедный насос с помойки Бутылочка из-под микстуры Окаменевший башмак, который зиму пролежал во рву Березовый лист, прилипший к ягодице инвалида Инвентарный жетон на спинке кресла В портере Мариинского театра Бывший в употреблении пластырь я Безработный крысовет, а кто она? богиня Красноперов поднялся Едва не опрокинув фужеры, вышел из-за стола, оставляя позади тревожный шепот дебоширина, и далее, огромными шагами, пересек безмолвный зал. Софи держала косточку в руке. Жан-Маре, что-то наклонившись, говорил ей. Бельмандо задумался, опустив палец в суп, кардинале стригла ногти, а Нук-Эмэ -ка катала хлебный шарик, и Фмантан кормил под столом ангорского кота. Софи подняла глаза. И в этих двух заброшенных колодцах увидел наш филолог многое. Далекие огни матриархата, стыдливый зов, покорное могущество, короче говоря, все то, что преображает самого последнего лентяя и неряху, ожиревшего с молоду чиновника, жалкого лакея и медбрата собственной нездоровой печени, чемпиона кроссвордов, коллекционера изношенных шлепанцев, сидячего витязя, порожденного телевизионным рабством, делает его... Воинам, охотникам, мужчиной. Все посмотрели на Красноперова. — Агм-чха-бтыч, — простонул Красноперов. — лямп -нг". Красив злодей, — шепнула Софи Лоран. — Не робей, старик, — произнес Маре. — Зови меня Жаном, усаживайся и глуши шампозу. «Я хочу пойти с этим человеком на травку», — заявила кардинале. Красноперов присел с горящим лицом. Глаза Софи, два миномета, держали его на прицеле. Глава двадцать первая. Настольный теннис. Красноперов знал, что его не любят женщины. Он к этому привык. Когда-то, еще в школьные годы, он жил на даче с братом Левушкой. Родители сняли им комнату в запущенном поселке. Поселок лежал около безымянной горы, на вершине которой темнели руины старинного замка. Центр поселка был ознаменован новым трехэтажным зданием универмага. Живописные бесформенные развалины и пена сирени над косыми заборами дружно оспаривали его убогое модное величие. Братья часто ходили в семью Мишкевицер, где три загорелые насмешливые дочки явно радовались их приходу. Дочке звали пить чай, купаться, играть в настольный теннис. До заката стучал по фанерному листу маленький гулкий неуловимый шарик. Лёвушка нравился дочкам. Он становился в красивые позы, много курил и разгуливал по берегу в синтетических трусиках. А Краснопёрова девицы почти не замечали, потому что Лёва был на три года старше. Если начиналась гроза, дождь стучал по фанере, Они бросали ракетки и мчались к веранде. Там они причесывали мокрые волосы, играли в домино, и Краснопёрова опять не замечали дочки. Хотя играл он лучше всех. Ему везло, и он умел курить не хуже Лёвы. Более того, догадывался, что побеждает в жизни не самый ловкий, умный, храбрый. Скорее наоборот, кто выиграл, тот и ловок, кто победил, тот и храбр. Брат начал исчезать, возвращался поздно.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 «Софи Лорен, позволь мне до утра бродить с дождем под окнами твоими». «А на заре прелестная Софи...» Лорен, перебивая Красноперова, «Не искушай, не мучай, не зови». Красноперов усаживается с нею рядом, Софи прыгает ему на колени. Кардинали в отчаянии. «Я хочу пойти на травку!» Красноперов, демонстративно поворачиваясь к ней спиной. «Прочитай сначала кавку!» Кардинали непритворно рыдает. Заметим, что искренние слезы не украшают актрису. Лорен с глубоким волнением. «Боюсь, я для тебя стара». Кардинале и Анукеме, хором в «Давно в утиль, тебе пора». Красноперов невозмутимо. «Ты обольстительна, Софи!» Кардинале и Анукеме, хором не тая своих чувств. «Фи!» Лорен с грустью. «Ах, сколько лет ты дал бы мне!» Монтан раздраженно встает. «Кончайте, вы тут не одни!» кардинале, указывая на Софи Лорен. «Так сколько лет ей можно дать?» Красноперов твердо. «Ну, тридцать шесть. От силы двадцать пять». Бельмондо и Море, поскучнев, удаляются к стойке. Монтан бросает на Красноперова ревнивые взгляды. Оркестр заиграл памяти джанга «Пойдем отсюда», — шепнула Софи. «Куда?» — спросил филолог. «Куда угодно. Лишь бы вместе». Она взглянула на Красноперова, повернулась, добивая уже не глядя,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 Филолог увидел, как парафиновая нога Софи исчезает в машине, захлопнулась дверца, обдав красноперого бензиновой гарью, ягуар растворился во мраке. Глава двадцать четвертая. Помните у Есенина? Аэропорт напоминал пустырь, что возле Щербаковских бань. Зашитую солнцем асфальтовую дорожку, как шкуру леопарда пересекали тени елок.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 обесвеченные дождями фасады, унылые деревья в скверах, зеленые скамейки, головные уборы, лырьки, витрины, ящики из-под картошки, мечты, надежды, грустные воспоминания. Красноперов шел и думал — это все. Прощай, Франция. Прощайте, дома и легенды. Звон гитары и умытые ветром площади. Веселые устрицы и тихий шепот Софи. Прощай, иная жизнь. Меня ждут неприятности и заботы. Глава двадцать шестая. Чуть подробнее. Заботы в жизни Красноперова принимали нередко фантастический, даже безумный характер. Однажды наш герой приобрел себе кальсоны. Заурядные румынские кальсоны фирмы «Партизан». Казалось бы, ну что особенного? Голубые кальсоны с белыми пуговками. И сначала все было хорошо, но затем, в ходе стирки, пуговицы утратили форму. Филолог маникюрными ножницами подровнял их края. Очередная стирка — новое разочарование. Пуговицы вновь стали неровными, как блины. Красноперов их снова постриг. Наконец, пуговицы смылись окончательно, и тогда Красноперов был вынужден пришить себе новое, железное, от сохранившейся армейской гимнастерки, что стоило ему немалых трудов. Глава двадцать седьмая. Тротуар и мостовая. Опустив голову, шел Красноперов, нес тяжелый чемодан. Вдруг дорогу ему преградила толпа. Теснились женщины в старой одежде. Шумно переговаривались мужчины в телогрейках. Дети ползали среди галош. Красноперов, задевая людей чемоданом, не слыша ругательств, достиг прилавка. — Что дает? — задыхаясь, спросил он. — Читать умеете? — Да, — растерянно ответил Красноперов. — На шести языках. На листе картона было выведено зеленым фломастером. «Свежий, лещ, с мягким знаком на конце». «А почему у вас лещ, с мягким знаком?» не отставал Красноперов. «Какой завезли, такой и продаем», грубовато отвечала лоточница. Руки ее были серебряными от чешуи. Филолог свернул по направлению к дому. Переулок был украшен модернизированным стеклянным ларьком. Внутри олел сухорукий Миша, любимец публики и балагур. Два эфрейтера в гимнастерках, стянутых широкими ремнями, отошли под навес.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 — Нет, помогу, — сказал незнакомец. — Категорически отказываюсь. — Ты Лёву Сивова знаешь? — Нет, — удивился филолог. — Кто это? — Это я. — Скромно потупился человек. — Очень приятно. И тем не менее... — Со мной шутки плохи. Незнакомец рванул чемодан. — Молчи, гад. Убью. Глава двадцать восьмая. Отражение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 Трещины на асфальте, эмалированная табличка над подъездом и то, что ждет его. Холодный полумрак, щербатые ступени, тусклая лампочка в проволочной сетке, обитая калинкором дверь, коммунальные соседи, гендлины, маргулисы, шарошинидзе, заваленная книгами берлога — все то, что было и все то, что будет. Все это составляло единственную, нужную, знакомую жизнь. «Вы мне чрезвычайно симпатичны»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 Красноперов бегло сосчитал, их оказалось девять. Рядом томился высокий парень с бородой. Швейцар подозрительно его разглядывал. Филолог двинулся наверх, беззвучно ступая по истертой ковровой дорожке. В руке он держал алюминиевый номерок. Его подхватила волна джазовой грусти и аромата кавказских блюд. Мужчина в белых куртках, лавируя, пересекали зал. Музыканты играли, сняв пиджаки и раздвинув колени. Перед каждым возвышалась тумба, украшенная сияющей лирой из жести. Флейтист и барабанщик переговаривались о чем-то. Певица вытирала салфеткой лаковой бальной туфли. Музыка стихла, все расселись, шумно передвигая стулья. Красноперов оглядел помещение и вздрогнул. Алюминиевый номерок, звякнув, покатился к выходу. Возле пальмы сидела артистка Лорен. Жан-Морре протягивал ей сигареты. Бельмондо разглядывал деревянную матрешку. И в Монтан сосредоточенно штопал замшевый пиджак, а ну-ка Мэс-Кардинале еле харчо из одной тарелки. Ошеломленный филолог приблизился к столу. «Экстраординаре!» — закричала Софи Лорен. «Какая встреча! А мы на фестиваль прилетели! Хочешь контрамарку в первый ряд?» «Кривляка!» — фыркнула Мэ. «Заметь!» — шепнула нашему герою-кардинале. «Сонька туфли разула!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 Оркестр заиграл сентябрь в Париже. Анука Мэ протянула свою фотографию с надписью «Милому товарищу Красноперову, если любишь, береги, как зеницу ока, а не любишь, то порви и забрось далеко. Твоя Анук». Кончается история моя. Мы не постигнем тайны бытия вне опыта законченной игры. Иная жизнь, далекие миры — все это бред, разгадка в нас самих. Ее узнаешь ты в последний миг, в последнюю минуту. Рвется нить, но поздно, поздно что-то изменить.